Глава девятнадцатая Я смотрел на лысого мага без единой эмоции. Шира больше нет, как нет и смысла корить себя за его смерть. Внутри разломов мое предчувствие о событиях в большом мире не срабатывает. То, что удалось ощутить сейчас, не более чем чудо, пусть и произошло оно слишком поздно. «Где Розалин?» — спросил я. Мак огня, что была вместе с Широм». «Ты о девчонке?» Противник с нескрываемой брезгливостью отшвырнул тело Шира в сторону. Оно упало без единого признака жизни. «Пришлось обменять ее жизнь на информацию о тебе, Соло Греймот, маг Хауса пятого ранга». «Ты не ответил», — жестко заявил я. «А должен?» Лысый маг посмотрел на меня с нескрываемым презрением. Кто ты такой, чтобы я перед тобой распинался? Твоя задача — сдохнуть во славу господина. Хаос должен исчезнуть. Атаковал противник сознанием дела. Никаких размахиваний руками, фраз-активаторов или чего-то подобного. Тончайшие нити, сотканные из энергии всех шести стихий, были способны пробить любую защиту, которая только существует в нашем мире. Шансов выжить у меня не было. Так, во всяком случае, должен думать лысый маг. Бросившись вперед, я на ходу выставил четыре зеркала хаоса, блокируя атаку противника, а также достал из кисета путника кусок руды черного металла. Держать удар противник не умел. Когда в нем появилось четыре сквозных отверстия, он заорал от боли, а волосы на руках вновь начали шевелиться. Маг тьмы активировал заклинание телепортация, чтобы убраться отсюда и восстановиться в своем логове. Но не успел. Всего несколько мгновений, но не успел. Я был уже рядом, и, врезав в грудь ногой, опрокинул лысого на землю, сам упал сверху и силой вдавил черный камень в район живота. Пусть теперь попробуют магию использовать. Но этого показалось мало. Я ничего не знал о боевых способностях обладателей запрещенных древних артефактов. Сквозные отверстия от действия отраженных заклинаний появились в районе его груди, но смертельными не были. Так... Причиняли незначительный дискомфорт, поэтому я вспомнил все, на что были способны мои ученицы, и, положив ладони на плечи лысого мага, активировал разложение. Черный камень пытался напомнить мне о своем существовании, но я не собирался склоняться перед каким-то металлом, тем более необработанным. Появился серый туман, который с легкостью вошел в тело мага, превращая его мышцы в труху. Пространство разорвал истошный крик боли, но криками меня было не пронять. Не останавливаясь, я проделал аналогичную процедуру с бедрами Лысова, лишая его возможности бегать. Вот теперь можно поговорить. Где Розалин? Прорычал я, несколько раз ударив противника по щекам, чтобы привести его в чувство. Ты умрешь, хасит! заорал лысымак, и господин тебя уничтожит. Где? Розалин? повторил я вопрос. и в качестве стимулирующего воздействия начал выжигать каналы связи мага 10 ранга. Мне требовалась тренировка, прежде чем возиться со своими ученицами, и более идеального случая в ближайшее время могло не представиться. Боль от выжигаемых каналов оказалась куда сильнее боли от сгоревших мышц. Лысый орал долго, и сознанием дела, пугая меня неведомым господином. Правда, ни имен, ни местоположение не выдал. Где? «Розалин!» Как только в криках появилась пауза, я положил руку на грудь лысому магу. «Если ты, отрыжка разломной твари, думал меня запугать своим господином, то просчитался. Больше всего на свете я боюсь, что ты не выдержишь и сдохнешь, не позволив мне показать тебе весь арсенал пыток клана Хаоса. Я выжгу твои каналы связи, уничтожу артефакт, что находится внутри, сделаю тебя обычным человеком». после чего отступлю и буду наблюдать, как собственный источник тебя пожирает. Хочешь узнать, что такое голод источника десятого ранга? Будешь молчать. Я дарую тебе такое счастье. Где... Розалин? У Аквалоров!» — Прохрипел лысый маг. «Мой бывший учитель обменял ее. Жизнь на информацию о тебе и алтаре. Поэтому я ее не убивал, оставил слугам моего господина». «У Аквалоров...» «Где именно?» — продолжил допытываться я. «Аквалоры — слуги некоего господина. Собственно, примерно так я и думал. Орден Круга не является самостоятельной величиной. Есть кто-то еще». «В Леврии!» Леври! истошно заорал маг тьмы, когда я начал выжигать ему очередной канал связи. «Она в Леври, Возле разлома с черным металлом! и оставил ее там, час назад!» Розалин жива. «Во всяком случае, пока». Час — это ничто, учитывая, что нужно еще сообщить главе Аквалоров Розалин. Убивать принцессу не станут, но вот спрятать ее куда-нибудь в глубокую нору — это запросто. Нужно торопиться. Взгляд остановился на неподвижном теле Шира. Даже после смерти проклятие не желало спадать, чтобы явить истинный облик мага тьмы. Проклятие не спадает? Мое сердце ускорилось от нахлынувших эмоций. Проклятие не спадает только в одном случае, когда человек, на которого оно было использовано, все еще живой. Во всех других случаях заклинания «Школы тьмы» улетучиваются, сделав свое грязное дело. «Что за проклятие было на Шире?» — спросил я. «Георадум», — послышался ответ. «Этому заклинанию обучил меня господин, чтобы стать частью его войска. Мне требовалось избавиться от своего старого учителя. Я сделал это без колебаний. Шир был слаб». и не видел истинной силы тьмы. Он ограничивал себя, словно какой-то моралист. Тьма безгранична, ее нельзя контролировать. Ей можно только покориться и позволить себя вести. Этому учит нас господин». «Как снять Георадум?» Задал я следующий вопрос. «Его невозможно снять». На лице лысого мага появилась зловещая ухмылка. «Даже если и можно, только господин об этом знает». «Значит, нужно встретиться с твоим господином», — спокойно ответил я. «Кто он и где его найти?» «Тебе никогда не попасть к господину, Хаосит. Хаос будет уничтожен!» С фанатичным блеском в глазах ответил мой противник. «Почему Хаос должен быть уничтожен?» — продолжил допытываться я. «Потому что этого требует господин. Так гласит пророчество. Так говорит предсказательница, так?» Неожиданно глаза лысого мага округлились. Из его рта пошла пена, а грудь задымилась, сгорая изнутри. Древний артефакт, Штарингал, старательно оберегал носителя нулевого предмета от предательства, уничтожив своего носителя. Похожий на паука предмет выбрался из груди уже мертвого мага, и прежде чем я схватил его или использовал на нем, разложение исчез, применив телепортацию. Артефакт вернулся к своему хозяину словно живой, Вот о таком слышать мне никогда не доводилось. Рядом начали появляться люди. Стриж привел свою армию. Шестнадцать человек притащили по два бойца, после чего пятнадцать из них улетели обратно за следующей партией. Стриж, который уже прыгал туда-сюда, остался со мной, принявшись руководить своей армией. Площадь оцепили, и стражники, что вздумали сюда явиться, в буквальном смысле убежали прочь, едва не роняя оружие. Когда работают маги десятого ранга, тем более в таком количестве, нужно бежать. «Живчик!» — я подозвал мага природы и указал на кажущееся безжизненным тело Шира. «Его можно спасти?» Женщина хмыкнула, увидев скелет в черных одеяниях. Со стороны тела выглядело так, словно кто-то нарядил скелет в одежду и бросил посреди площади. Но раз Макхауса просит о спасении, не все так просто с этими костями. Живчик подошла к телу Шира, и, наклонившись, хмыкнула еще раз. Ее руки озарились зеленым свечением, после чего женщина отшатнулась, когда кости дернулись. Соло, кто это?» — с удивлением спросил Стриж. «Мой учитель, маг тьмы десятого ранга Шир Греймот», — пояснил я. «Живчик, что с ним?» «Тотальная катастрофа с ним». Живчик не стала тешить меня иллюзиями. «Я не знаю, каким образом, но эти кости стараются цепляться за жизнь. Соло, здесь...» только полное восстановление поможет». «Или высшее исцеление», — предположил я. «Ты уже разобралась с заклинанием?» «Когда?» — возмутилась Живчик. «Его можно как-то стабилизировать?» — спросил я. «Заморозить, погрузить в лечебный сон, сделать так, чтобы тело дотянуло до того момента, когда ты изучишь высшее исцеление». «В теории, да», — кивнула Живчик. «Но для этого нужно...» «Делай», — приказал я, обрывая мага природы. Нужны ресурсы, энергия. Говори. Шир должен жить. Все же носорог, а не блоха, пробурчал Живчик. В этот момент на площади появилась новая партия магов. «Муж, иди сюда. Волк тоже не прячься. У нас тут очередное безумие намечается. Итить, клатить. Произнес глаз привычную фразу, когда осознал, что валяющиеся перед ним кости живы и отчаянно сражаются за жизнь. Что с ним? Проклятие под названием Гиораддум. пояснил я. «Кто-нибудь о нем слышал?» Все посмотрели на призрака, единственного опытного мага тьмы из армии Стрижа, но тот покачал головой, не сводя взгляда с коллеги по стихии. «Ладно, давай его стабилизируем», кивнул глаз. «Формируем круг». Четверо магов природы десятого ранга вновь взялись за работу. Со стороны это выглядело завораживающе. Между природниками мелькали... Изумрудные молнии, а под Широм сформировался красивый круг, выполняющий роль какой-то магической печати. «Есть!» — произнес Глаз, а в черепе Шира загорелись два тусклых зеленых огонька. Настолько тусклых, что стало понятно. Маг тьмы находится без сознания. Глаз вытер пот, отхлебнул из фляги, что поднесла ему живчик, и, посмотрев на меня, произнес. «Высшее исцеление здесь не справится, Соло!» Только полное восстановление. Ему оторвали руки и ноги, пришить их обратно мы не можем. Тело повреждено так, что милосерднее будет его убить, чем лечить. Мы стабилизировали состояние, введя твоего мага тьмы в состояние стазиса. Но надолго этого не хватит. Мой прогноз полгода, потом либо полное восстановление, либо смерть. Третьего не дано. Не в этом случае. Полгода? Практически вечность в нашем случае, кивнул я. «Стриж! Аквалоры схватили Розалин, мою ученицу. Она сейчас где-то на юго-западе, в Леврии. Хочешь получить в должники мага Хаоса пятого ранга по имени Соло Греймот?» «Аквалоры — серьезная сила», — задумался маг Света. «Серьезная», — кивнул я. «Поэтому я это и предлагаю. Еще нужно учитывать указ императора. Убивать представителей высших родов нельзя. Наказание — смерть. При этом нет запрета на то, чтобы всех искалечить. Этим мы займемся». «Глаз?» — Стриж посмотрел на заместителя командира Формитона. «Опять я!» — пробурчал маг природы. «Для начала нужно скелет в магическую академию доставить. Живчика представить и договориться о том, что она будет преподавать. Дождаться возвращения двух других групп, которые отправились искать якорные разломы. Потом уже и решение принимать». «Сейчас Розалину якорного разлома аквалоров», — заявил я. «Если будем медлить, ее спрячут». Причем так, что мы никогда в жизни ее не найдем. Заполучить в свои руки средства шантажа флеймвордов. Мечта любого высшего рода. Медлить нельзя. «Так я не говорю, что нужно медлить», — ответил Глаз. «Группы Волка и Тумана остаются здесь, в Тримусе. Живчик берет тело твоего учителя и тащит в магическую академию. Группа Стрижа идет в Леврию. Я, пожалуй, тоже схожу с вами. Не нравится мне, когда девоник молоденький хватает, и заложниц из них делают». «Есть бумага и перо?» спросил я у стрижа. «Главе рода свои нужно иметь», ответил маг воды, но без вопросов предоставил все необходимое. «Свое нужно», согласился я. Осталось только найти время, чтобы обзавестись обязательными предметами, но озвучивать это я не стал. Взялся за письмо ректору и запнулся практически на первом же предложении. «Альбина», подсказал глаз, что стоял рядом. «Альбина Гринфолд!» Я благодарно кивнул и быстро написал письмо, пояснив основные моменты и представив ректору его нового сотрудника. «Надеюсь, когда я вернусь, брат Верены меня не сразу убьет». «Еще нужен человек, который будет координировать работу здесь, в Тримусе», произнес я, посмотрев на стрижа. Тот кивнул и выделил сразу трех магов девятого ранга. Никто из нас не хотел случайностей. «С этим что делать?» — спросил стрижки кивнув на убитого лысого мага. — Сжечь! — ответил я. — Артефактов у него уже нет. Стрижки кивнул и через мгновение от тела остался лишь пепел. Кисета путника у этого странного мага не было. Рюкзака путешественника тоже. При этом на нем было подозрительно мало вещей, словно все они лежали где-то в ином месте. Это был маг тьмы десятого ранга. Неужели он обладал пространственным карманом? Силы у этого гада было не отнять. Превратить Шира в отбивную простой маг никогда бы не смог. Значит, некая организация, возглавляемая господином, обладает невероятной силой. Почему я о ней не слышал 60 лет назад? Вряд ли она появилась за то время, что я отдыхал. Еще и фраза о пророчестве. Неужели у господина есть те легендарные изречения истинного предсказателя? Как мало информации, как много вопросов. В следующий раз, когда я вновь встречусь с магом шести стихий, постараюсь задавать вопросы помягче, чтобы его сразу не сжег запрещенный древними артефакт. «Выступаем!» — произнес я и уверенно пошел в мэрию, расположенную на противоположном краю центральной площади, от представительства магической академии. Если вдруг объявятся тельмары или представители гильдии убийц, с удовольствием с ними поговорю. Вот только мое предчувствие ничего подобного не показывало. Нас никто останавливать не будет. «Леврия!» — потребовал я, дойдя до портала. Координатор хотел было заикнуться о десяти золотых, чтобы положить часть себе в карман, но увидел тяжелый взгляд стрижа и икнул от страха. «Леврия!» — произнес координатор, активируя портал. Вновь пришло осознание ловушки, но сейчас я был к ней готов. «Нас ждут!» — предупредил я. «Иду первым!» Помните, не убивать, это важно». «Не совсем так, Соло», — послышался знакомый голос, и пространство неподалеку от нас пошло волнами, воплощаясь в Жирона Астершала, мага света девятого ранга. «Верена и Милена?» — спросил я. «В Академии», — ответил Жирон. «Мы нашли место пять дней назад и вернулись, ожидая вас. Риф, Натали и Ястин тоже вернулись. Соло, я видел, что произошло на площади. Кто это был?» «Бывший ученик Шира». Если есть желание скрыть информацию, то лучше всего прятать ее за полуправдой. Тот, кто наложил на него проклятие. Георад Дум. Имени не знаю, как и того, откуда он взялся. Знаю одно, он каким-то образом связан с аквалорами. Розалин схвачена и находится в лапах охранников якорного разлома. «Сола Греймот», — голос Жерона Астершала неожиданно стал официальным и чудовищно холодным. «В целях освобождения восьмой наследницы на престол». На правах заместителя начальника контрразведки тайной службы даю тебе и людям, что идут с тобой разрешения на применение силы летального характера. Все проблемы, связанные с исполнением указа императора, я беру на себя. Богдан Рейнвальд и Ромарио Гринфолд, прошу быть свидетелями моих слов. «Свидетельствую!» — одновременно произнесли два мага. Бедный координатор портала, слыша все это, превратился в тень, стараясь слиться со стеной. Получалось слабо, но мужчина старался. «Заходим!» — заявил Жирон, кивнув на портал. «Настало время напомнить Аквалорам, что род Флеймвордов неприкосновенен!» Жирон вошел в портал первым. Уровень угрозы скакнул до небывалых высот. Мое предчувствие еще и контрразведчика к себе подключило. «Его сейчас будут убивать!» — спокойно заявил я. «Заходим!» — приказал Стриж и первым ринулся в портал. Глаз последовал за ним, как и 25 других магов десятого ранга. Стриж взял с собой лучших из лучших. Последним в портал вошел я. Леврия очень походила на гуртан. Такой же свежий воздух, создаваемый магами воды, такой же приятный пейзаж. Правда, сейчас имелось одно отличие. Воздух был наполнен запахом смерти. Рядом с порталом, Лежало несколько обгорелых тел, по которым нельзя было однозначно сказать, кому они принадлежали, нашим или врагам. Я вышел из мэрии и успел увидеть завершение битвы. 26 десяток и две девятки не та сила, к которой можно относиться пренебрежительно. Несколько десятков безжизненных тел валялось на центральной площади Леврии, еще примерно столько же лежали лицом вниз, не смея даже голову поднять. Глаз и еще один маг природы занимались лечением раненых, Представители Аквалоров оказали яростное сопротивление, и многим бойцам стрижа досталось, в том числе и Жерону. Его рука висела плетью, но контрразведчик не обращал на это внимания. «Где портал с черным металлом и принцесса Розалин?» Жерон Астершал устроил экспресс-допрос, причем действовал контрразведчик жестко. Он не стеснялся использовать силу, чтобы добиться своего. Первый допрашиваемый маг восьмого ранга Пытался что-то ответить в грубой форме, за что поплатился практически мгновенно. Быстрый удар ножом, и на площади через миг стало одним трупом больше. «Где портал с черным металлом и принцесса Розалин?» Жерон перешел к следующему пленнику, который прекрасно слышал все, что произошло рядом с ним. Это был маг воды девятого ранга из рода аквалоров, и одной показательной казни оказалось достаточно, чтобы информация полилась мощным потоком. Про Розалин маг воды ничего не знал, зато прекрасно был осведомлен о местонахождении стратегически важного объекта. Всего каких-то три дня пути, и мы будем на месте. «Ты там был?» — спросил Жерон, и, получив подтверждающий кивок, задал следующий вопрос. «В этом месте есть стационарный портал?» Судя по реакции, портал у якорного разлома имелся. «Либо ты даешь название портала?» — продолжил Жерон. Либо идешь под суд, как предатель империи, тебе выжгут источник и отправят на рудники, где ты проведешь остаток своей жизни. Выбирай! У тебя пять секунд. Аквалор семь! Почти прокричал Мак Воды. Портал называется Аквалор 7! Это автоматически подразумевало, что у рода аквалоров существует еще шесть. Но это дела контрразведки явно не мои. Забираем! приказал Жерон, кивнув на разговорчивого пленника. Если соврал. «Отправим к дознавателям в Императорский дворец». «Что делать с остальными пленниками?» — спросил Стриж. «Нужно избавить их от бремени владения артефактами», — без колебаний ответил Жирон. «Они напали на представителя тайной службы, находящегося при исполнении. Это станет для них самым мягким наказанием». «Вы слышали приказ?» — Стриж резко повернулся к своим. «Выполняем!» Хватило нескольких минут. Чтобы представители аквалоров лишились всех артефактов, включая многочисленные кисеты путника и сумки путешественника. Уверен, вопль возмущение высшего рода прогремит на всю империю. Маги воды обязательно побегут жаловаться императору на произвол тайной службы. Аквалор 7! потребовал Жерон, когда мы подошли к порталу. Судя по округлившимся глазам координатора, тот прекрасно знал, о чем идет речь, но до последнего пытался уклониться от исполнения приказа. Однако связанное тело мага девятого ранга, притащенное бойцами стрижа, быстро поставило все на свои места. «Да, господин!» — заикаясь, ответил координатор. Настроив портал он произнес почти шепотом. «Аквалор семь!» Жерон и сейчас пошел первым, но теперь стриж и глаз двигались за ним буквально по пятам. Я вновь вошел последним, дождавшись, пока уровень угрозы снизится до приемлемого. «Не приближайтесь, или она умрет!» услышал я, как только пространство обрело плотность. Якорный разлом юго-запада империи выглядел почти так же, как тот, что мы уже зачистили. Такой же бездонный провал, такой же подвесной мост, такой же лагерь добытчиков. Главное отличие здесь зиял разлом восьмого ранга, а у самого моста маг воды восьмого ранга держал Розалин, прижимая нож к ее горлу. При этом лезвие уже врезалось в кожу, оставив тонкую струйку крови. «Я не блефую!» Взревел, потерявший рассудок, мак воды. «Не приближайтесь! Дайте мне уйти, и тогда девка не пострадает!» «Если использовать арбалет, он перережет ей горло», — мрачно произнес глаз. Когда я подошел ближе, этот ублюдок выбрал позицию так, чтобы даже с дыркой в черепе успеть завершить свое дело. «Розалин умрет раньше, чем мы ей поможем. Соло, не дури!» «Стой!» — заорал мак воды и еще сильнее вогнал нож в горло Розалин. Мою ученицу основательно избили. На лице виднелись синяки и несколько порезов, но при этом взгляд Розалин не был испуганным. Плен не сумел сломить принцессу. Я остановился в шагах в десяти будущего трупа. Девятый ранг, конечно, серьезная сила, чтобы приходилось с ней считаться, но не в этот раз. Слишком много злости было внутри меня, слишком глубоко нож вошел в горло Розалин. Мне недоступно двойное использование заклинаний. Это база. основываясь на которой я жил что прошлую, что нынешнюю жизнь. Вот только сейчас возникла ситуация, когда мне нужно либо ломать базу, либо прощаться с ученицей. Разложение сумеет уничтожить нож, но это даст противнику возможность как-то отреагировать и, к примеру, швырнуть розалин в бездонный провал. Так что нужно не только уничтожить нож из черного металла, но еще и врезать копье хаоса в черепушку мага воды, обрывая его жалкое существование. Глаз был прав. Если просто убить эту двуногую тварь, она успеет прикончить мою ученицу. Прочь сомнения. Я знаю, что ученицы умеют одновременно использовать три заклинания. Они гении. Так каким же я буду учителем, если останусь на месте и не буду прогрессировать вместе с ними? Нужно два заклинания. Их есть у меня. Потому что все остальное — альтернатива. Я высвободил всю силу, которая у меня имелась. «Стриж говорил, что я теперь похож на десятку. Что ж, вот она, сила десятки!» Я не размахивал руками, не орал заклинания, не пользовался магическими палочками. Просто стоял и смотрел в глаза своей ученицы, пока разложение пожирало черный металл. Хаосу нет дела до того, что уничтожать он превращает в ничто все на своем пути. «Не прерывая разложения. Я сотворил копье хаоса прямо у лица мага и вогнал его в череп тупорылого фанатика. Как и предсказывал Глаз, тот дернулся, полоснув ножом по горлу Розалин, но результата не добился. Лезвия у ножа уже не существовало. Розалину устояла на ногах, когда позади нее с глухим ударом рухнуло мертвое тело. Она невозмутимо стряхнула с рукава пиджака грязь и пошла ко мне так, словно ничего критичного не произошло. Глаз среагировал мгновенно. В его руках появился флакон с лечебным зельем, которое он тут же влил в Розалин. Рана на шее девушки и синяки на лице исчезли. «Шир?» — спросила Розалин с таким видом, словно интересовалась погодой. Но я слишком хорошо знал свою ученицу и мог с уверенностью сказать, что она на грани истерики, держится лишь на морально-волевых. «В магической академии Тримуса», — ответил я, — «состояние критическое, но стабильное». Требуется полное восстановление. Главное, он жив. С остальным ты справишься, учитель. Кивнула Розалин. Ее голос дрогнул, и я сделал единственное, правильное, что мог в этой ситуации. Наплевав на окружающих, сгреб Розалин в объятия. Я испугался, что могу тебя потерять, прошептал я. Уже собрался уничтожать весь мир в отместку. Это стало последней каплей. И восьмая наследница трона разрыдалась. выплескивая накопившиеся эмоции. Я гладил рыдающую на все лады девушку по волосам, понимая, что не лукавил. В отместку за своих учениц я действительно был готов уничтожить весь мир, потому что войны хаоса иначе не могут.